Сен-Жермен-де-Пре. Там, в знаменитых погребках троглодитов, люди искусства, интеллектуалы, молодежь, а вскоре и весь Париж, после освобождения, еще долго смакуют пьянящее чувство вновь обретенной независимости и беззаботности. Среди бредовой атмосферы всех этих подвалов, вроде Табу, Мефисто, Лорианте, темных и дымных, Словно преддверие ада. Из памяти улетучиваются Лишения и кошмары войны. Здесь развлекаются, Болтают, пьют, Обливаются потом, Курят до обалдения. Подвальные кроты И их дружки Выплясывают дьявольский бибоп Под Нью-Орлеанский джаз В исполнении братьев Виан Бориса и Алина И оркестра Клода Лютера. Марк Дельниц Неутомимый выдумщик организует ночные действия, скажем, ночь сумасбродств или ночь безумных лет. Среди юных претенденток, которые без колебаний готовы предстать перед публикой в бикини, избираются поочередно мисс Джасс, мисс Сен-Жермен, мисс Табу, мисс Пубель, то бишь мусорная урна, мисс Невинность, а в одной из ночей даже мисс Порок. Девушка, удостоенная столь почетного звания, в тот вечер выдвинулась благодаря забавной придумке. Перед каждым из членов жюри она вставала и надолго застывала, высунув язык, а перед лицом держа громадную лупу. Молодежь мужского пола по части экстравагантности тоже не упускала случая отличиться. Так Борис Виан вспоминает, что поэт Габриэль Померан имел свою оригинальную манеру истошно выкрикивать перед публикой свои литристские вещицы вопли и кублаганы так что слушатели каждую минуту спрашивали себя откуда у него силы берутся чтоб так орать и хватит ли его на то чтобы прореветь еще хоть слово кублаганы произведения схожие заумью российских ничегоков после революционной поры Эдакие дыр-бул-щиры. С поэтом-варваром соперничал ражей малый с голубыми глазами, испутанный кудрявой шевелюрой, прозванной Тарзаном. Это был первейший крикун из всех крикунов табу. Когда на него находило, он вылезал перед оркестром и принимался трубить свои уади-уади-уади в ритме, абсолютно не совпадающем с тем, что творилось в оркестре. В конце концов, это даже завораживало. А вот один из друзей Бориса Виана, известный под прозвищем майор, оказался новатором в области обольщения. У него был стеклянный глаз, и он иногда, чтобы посмешить девиц, вынимал его из глазницы, обмывал в своем стакане с виски, заглатывал, потом срыгивал, а то и оставлял валяться на пианино. Молодежь выступает на сцену. Эта молодежь из Сен-Жермен-де-Пре не только экзальтированная, отчаянная, жадная до жизни, она еще и бунтарская, а вот это уже что-то новенькое. Бунтуют против старших, против общества, казавшегося им червивым, ветхим, удушающим, раскисшим в тесных идиотских рамках хорошего или объявляемого таковым воспитания. Эти слова — принадлежат Джульет Греко, которую называли Музой, эгерии Сен-Жермен-де-Пре, хотя в ту пору она больше напоминает драную кошку, грязную шершавую гусеницу, чем звезду. В годы войны эта девушка была арестована, брошена в тюрьму Френ, где ее пытали. В 1945 году ее мать и сестра вернулись из концентрационных лагерей. Если после всего этого она заново обретает в Сен-Жерменде силы и радость жизни, в этом заслуга поэтессы Анн-Мари Казальс, которая помогла ей встать на ноги, а также всех тех художников, философов, артистов, что встречались и дружили с ней, а это были Жан-Поль Сартер, Мари Смерло-Понти, Реймон Кино, Жак Превер, Борис Виан, Мишель дере Марк Дёльниц, Ив Робер, Руже Вадим, Чарли Паркер, Майлз Дэвис, Пабло Пикассо, Альберто Джакометти, братья Жак, что пели в кафе «Красная роза». Это подлинное братство между представителями разных поколений отнюдь не смягчает того чувства глухого протеста, которое Жюльет Греко, а с ней и многие молодые люди, и Сен-Жермен-де-Пре, Зачастую выходцы из привилегированных кругов испытывают в отношении мира своих родителей. В подвальных кабачках, где находят убежище эти юноши и девушки, буржуа — не слишком желанные гости. Желторотые и троглодиты видят в них скорее захватчиков, соглядатаев, которые приходят сюда поглазеть, как на спектакль. Порой они даже отказываются их впускать — провоцируя этим стычки, не обходящиеся без рукоприкладства. Сказать по правде, обитатели квартала в первые послевоенные дни без колебаний демонстрировали враждебность по отношению к этой беспокойной ночной фауне. Приходя в бешенство, они выплескивали содержимое ночных горшков на головы гуляк, хохочущих и балагурящих у них под окнами. Да и впоследствии многих взрослых, замечает Виан, шокировала эта молодежь, которая оказалась им ужасной, поскольку свободной, и свободной, поскольку освобожденной. О конфликте поколений, о пропасти между отцами и детьми речи еще не заходит, но феномен уже намечается. В первый раз молодежь решается по-настоящему утверждать свои ценности, Она уже навязывает миру свои вкусы по части одежды, свою собственную моду, свой стиль. Девушки пытаются подражать Жюльет Греко, ее облегающим свитерам и черным брюкам, ее длинным распущенным волосам, ее густо подведенным глазам лани. Молодые люди танцуют в джинсах, кедах и клетчатых рубашках. Главное, это молодежь, как вспоминает Роже Вадим, отрицает власть денег, наживу, преуспеяние. Коротая часы на террасе кафе «Флора» и ложась спать на рассвете, они утверждают свое право на лени праздность. И вместе с тем они осознают, как утверждал Люсиен, его роль сыграл Даниэль Желен, студент-этнолог из кинокомедии Жака Беккера «Свидание в июле», что мир надо завоевывать, что молодым наконец дали слово, и они должны взять его. Но более всего шокирует благомыслящих, что эта молодежь, размывающая все границы, даже не выдвигая предварительных требований, присвоила себе большую сексуальную свободу. Что она, как выразился писатель Жан-Луи Бари, превратила в треугольник Венеры, знаменитый священный треугольник трех кафе Лип, Флора и Демаго, где веял Новый дух.